Глава тридцать четвёртая Тави хмуро посмотрел на Эррона и прошептал. «Что значит ничего?» «Извини», — шёпотом ответил Эррон. «Я сделал всё, что мог за то время, которое у меня было. Когда на них напали, кто-то погасил уличные фонари. Несколько человек слышали шум схватки, двое даже видели начало нападения, но тут все фонари вокруг погасли, и после этого ничего». Тави вздохнул и прислонился затылком к стене. В классе, где они сдавали экзамен, было душно, Письменная часть экзамена по истории началась сразу после дневной трапезы и закончилась через четыре часа. За ней следовала устная часть. Закат запустил свои оранжевые пальцы сквозь верхние окна, и среди сотни с лишним учеников не было ни одного, кто не мечтал бы побыстрее убраться отсюда. Маэстр Ларус с роскошной серебристых волос, безупречно ухоженной бородой и сутулыми плечами кивнул студенту, стоящим рядом с его стулом, отпуская его. Потом Ларус сделал какую-то отметку на лежащем перед ним листе пергамента и бросил свирепый взгляд на Тави и Эррона. «Господа!» – раздражённо сказал он звучным голосом. «Я надеюсь, вы окажете уважение своим товарищам и будете вежливо молчать, пока они отвечают. А они, в свою очередь, поступят также по отношению к вам». Он прищурился, продолжая смотреть на Тави. «В противном случае я буду вынужден поговорить об элементарных правилах приличия, а это займёт немалое время. Надеюсь, до этого дело не дойдёт?» Все остальные студенты стали оборачиваться на них. Сотня раздражённых, угрожающих взглядов остановилась на Тави и Эрне, молчаливо обещая страшные кары. «Да, маэстро», — ответил Тави, стараясь, чтобы в его голосе прозвучало сожаление. «Простите, маэстро», — сказал Эррон, у которого раскаяние выглядело куда более искренним. «Замечательно», — продолжил Ларус. «Ну а теперь я попрошу подойти Деметриус Анию. Ты будешь следующей». Пожалуйста, перечисли экономические достижения правления Гая Тертиуса и последствия, к которым они привели для долины Амарант». Молодая девушка начала неуверенно отвечать, ёжась под пристальным взглядом Ларуса. Тави наклонился к Эррну и прошептал. «Это бессмысленно. Зачем лучнику гасить фонари? Ведь в темноте он не мог стрелять». Эррн моляюще посмотрел на Тави, а потом кивнул в сторону Ларуса. Тави нахмурился. «Просто говори потише. Он ничего не услышит. У всех рчет в животе». Эрн вздохнул. «Я не знаю, зачем они так поступили, Тави». Гаэль, которой пришлось нагнуться к Тави, поскольку Эрн стоял между ними, прошептала. «Мне тоже удалось узнать совсем немного. Никто из слуг не запомнил тех, кто приходил помогать во время вечеринки. Однако я перебрала мусор и нашла несколько комплектов вполне приличной одежды. не чашки, словно кто-то выбросил всё, что находилось в одной или двух комнатах. Сверху валялись остатки завтрака. Значит, всё произошло минувшей ночью. «Вороны!» Он стоял, опираясь спиной о стену, и его переполняла тревога. Экзамен продолжался слишком долго. Китая согласилась тихонько посидеть в комнате Тави до наступления ночи, чтобы в темноте незаметно покинуть территорию Академии, но он обещал ей вернуться гораздо раньше. С каждым мгновением увеличивалась вероятность того, что она может уйти. «Тави, а что удалось выяснить гражданскому легиону?» – спросил Эррон. Тави разочарованно потряс головой. «Ничего, когда я приходил туда 200 лет назад». Пробормотал он и бросил угрюмый взгляд на студентку, которая не смогла толком ответить на простой вопрос. «Вороны. Политика Тертиоса привела к остановке инфляции, что сделало выгодным приручение летучих мышей, делающих шёлк, и положило начало производству шёлка. Яблоневые сады, вороны их побери, не имели к этому ни малейшего отношения. Будь к ней добрее, Тави», – прошептала Гаэль. «Она из Ривы, я слышал, а я слышала тамошние люди не отличаются особо мам». «Никогда об этом не слышал», – нахмурился Эррон. «Ведь Тави жил рядом с Ривой и...» Он заморгал, а потом закатил глаза. Тави бросил свирепый взгляд на Гаэль, но то лишь улыбнулась, слушая, как они наконец заговорила о шёлковых фермах. Маэстро Ларус отпустил её небрежным движением руки, проводив её ядовитым взглядом, и вновь записал что-то в свой пергамент. «Ну что ж», — пробормотал Ларус, — «у нас остался всего один студент. Тави, патронус с Гай, пожалуйста, подойди сюда!» Он бросил на Тави строгий взгляд и добавил если, конечно, ты можешь оторваться от своих разговоров». Тави почувствовал, как краснеет, но ничего не ответил, молча оттолкнулся от стены и зашагал к столу Ларуса. «Очень хорошо», — протянул маэстро Ларус. «Если тебя не затруднит, не мог бы ты просветить нас относительно так называемой «романской культуры» и её роли в истории Леры?» По залу пробежал ропот, вопрос с подтекстом, и все это прекрасно знали. За два года Тави четырежды спорил по этому поводу с Ларусом, А теперь маэстро решил вернуться к скользкому вопросу во время экзамена. Очевидно, он намеревался заставить Тави принять его точку зрения, в противном случае он мог провалить экзамен. Издевательская тактика, которая показалась Тави особенно мелкой сейчас, когда ему пришлось столкнуться с куда более серьёзными проблемами. Однако Тави почувствовал, как его нижняя челюсть выдаётся вперёд, и логическая честь его разума с некоторой тревогой отметила, что упрямый подпосок не желает сдаваться. «С какой точки зрения, сэр?» Маэстро Ларус удивлённо заморгал. «С какой? С точки зрения истории, естественно?» Тави стиснул зубы. «Но о чьей истории, сэр? Как вам известно, существует несколько точек зрения на романскую культуру. Я этого не знал». Коротко ответил Ларус. «Почему бы нам не начать с определения романской культуры?» Тави кивнул. «В целом речь идёт о наборе умений и навыков, охватывающих самый ранний период истории Леры. Однако источники информации не являются проверенными. Так, вероятно, ты хотел выразиться». Тут же уточнил Ларус. «Мы все знаем, что подлинных документов той эпохи не сохранилось». «Совершенно верно», — сказал Тави. «Это военная тактика, стратегические доктрины, философия, политическая механика и инженерное дело без применения магии». «Верно», — сказал Ларус, в звучном голосе которого появилось самодовольство. «Инженерное дело без магии. Сюда также можно включить чтение будущего по внутренностям животных». «Почитание существ, которых называли богами, а также смехотворные утверждения вроде тех, что солдатам платили не монетами, а солью». По залу прокатился негромкий смех. «Сэр, в руинах города Апи, находящегося в южной части долины Амарант, а также на старой каменной дороге протяжённостью 10 миль до самой реки, найдены доказательства того, что они построены без применения магии». «В самом деле?» – ехидно спросил Ларус. «И кто же автор подобных высказываний? В недавнее время их делал маэстро Магнус». «Ваш предшественник в своей книге «Древние времена»» «Это так. Бедняга Магнус». «В своё время он был хорошим оратором, однако его уволили из Академии, чтобы он не оказывал отрицательного влияния на молодёжь Алеры». Ларус немного помолчал, а потом добавил с оскорбительно-терпеливой улыбкой. «Он всегда был немного не в себя». «Возможно, это и так». «Не стал спорить Тави». «Однако его книги и исследования и выводы вполне логичны, их совсем не просто опровергнуть». Руины Аппи показывают, что архитектура города была весьма впечатляющей, а здания строились из камней, обработанных вручную, что являлось... Маэстра Ларус махнул рукой, отбрасывая доводы Тави. Да-да, сейчас ты попытаешься убедить нас всех, что люди, не владеющие магией, были способны высекать мраморные блоки голыми руками. После чего, не обладая силой фурии, они поднимали эти огромные блоки, масса некоторых из них достигает шести или семи тонн, при помощи рук и спин. Как Маэстро Магнус, Ларус презрительно фыркнул. «И многие до него», — продолжал Тави, — «я верю, что возможности обеднившихся людей, использующих инструменты и тяжёлые приспособления, сильно недооцениваются». «Твои рассуждения напоминают труды Магнуса, написанные им в самом конце», — ответил Ларус. «Если такие методы действительно применялись, как ты утверждаешь, так почему же люди полностью от них отказались?» Тави вздохнул и спокойно ответил. «Развитие магии сделало подобные методы слишком дорогостоящими и опасными». «Или этих бесполезных методов и вовсе не существовало?» «Они не бесполезны», — возразил Тави. «Просто они другие. Современные здания ничем не превосходят дома, построенные в аппии». «Хватит разглагольствовать, Кальдерон!» — закричал кто-то из находившихся в центре зала. «Они ничего не могли построить без магии! Они были столь же бесполезными, как ты! А нормальные люди, собравшиеся здесь, хотят есть!» По залу пробежал нервный смех. Тави ощутил, как его охватывает ярость, но на его лице ничего не отразилось. Он продолжал спокойно смотреть на маэстро Ларуса. «Студианты», — сказал Ларус, — «такая точка зрения представляет интерес. Её можно даже назвать романтической. Но нельзя отрицать тот факт, что маленькое примитивное сообщество ранних аллеранцев было неспособно к целенаправленным коллективным усилиям, которые потребовались бы для постройки столь значительных сооружений. У них просто не было никакой возможности создать их, не прибегая к помощи магии. Из этого следует, что аллеранцы всегда обладали магией, пусть и не слишком развитой, На позволяющие возводить конструкции из отдельных частей, в то время как современные методы дают возможность сразу же формировать нужные сооружения из камня. Это единственная разумная точка зрения, которая может все объяснить. «Это ваша точка зрения, маэстро», — ответил Тави. «Однако существует немало учёных, кроме Магнуса, которые с вами не согласятся». «В таком случае им бы следовало находиться в академии, где они могли бы поделиться с другими своими убеждениями», — сказал Ларус, и его глаза поскучнели. «Ну что ж, полагаю, мне следует сделать скидки на твою уникальную точку зрения». Лицо Теви вновь загорелось от гнева и унижения, теперь он уже с трудом сохранял спокойствие. «И хотя твои представления остались сложными, студент, я должен признать, что ты читал материал. Пожалуй, это больше, чем сделали многие». Ларус посмотрел свой пергамент и поставил Теви самую низкую отметку, но всё же она была положительной. «Достаточно». Теви стиснул зубы и вернулся на своё место у стены, пока маэстро Лорус просматривал свои записи. «Я никого не пропустил?» Наконец спросил Лорус. «Если вы не сдали устную часть экзамена, то получите неудовлетворительную оценку». Он оглядел зал, где студенты уже зашевелились и заговорили. «Ну что ж, прекрасно. Все свободны». Студенты тут же устремились к выходу. «Мелочный тиран», — сказала Гаэль Тави ходу. «Фури, это не человековоскомерный осёл». «Он идиот», — отозвался Тави. «Он никогда не был в Аппи, никогда её не изучал. Возможно, Магнус сошёл с ума, но из этого не следует, что он ошибается». «Однако речь шла совсем о другом», — вмешался Эррон. «Тави, тебе нельзя спорить с маэстро Академии. Он хотел поставить тебя на место». Тави заречил и несколько раз ударил кулаком себе по ладони. Потом он поморщился. Синяки на разбитых костёшках пальцев сразу же заболели и начали кровоточить в нескольких местах. Фурри, Тави», — с тревогой сказал Гаэль. «Где ты так разбил руки?» «Я не хочу об этом говорить», — ответил Тави. «Тогда давайте чего-нибудь поедем», — предложил Эррон. «Идите ешьте», — ответил Тави. «А я должен немедленно идти к Гаю. Он будет в ярости, когда узнает, что экзамен продолжался так долго». «Может быть, они уже нашли твою тетю?» — предположил эрран «Не исключено, что она тебя ждет». «Конечно», — сказал Тави. «Постарайтесь еще что-нибудь узнать, ладно? Я поговорю с вами, как только смогу». Он повернулся и зашагал в сторону своей комнаты, не обращая внимания на тревожные взгляды, которыми обменялись его друзья. Тави показалось, будто он услышал смех, когда проходил мимо других студентов, возможно, ему лишь показалось. В любом случае, он не собирался ни с кем выяснить отношения, уже почти стемнело, а ему было необходимо вывести Китай из Академии, прежде чем Киллиан попытается выяснить, кто побывал в Серой Башне вместе с ним. Он не боялся, что Киллиан может представлять опасность для Китая, Во всяком случае, после того, как он объяснит ему, что произошло. Но будет лучше, если сначала Китай покинет цитадель. Он шагал к своей комнате, желудок обиженно урчал, и Тави очень надеялся, что Китай выполнила своё обещание и всё ещё его ждёт. Тави свернул за угол, теперь он был уже почти дома и замер на месте. Он нахмурился, глядя на глубокие тени, которые легли возле дверей в комнаты студентов. Двери шли вдоль внешней стены цитадели, Между тёмной каменной стеной и рядом дверей темнота была полной. Тави не видел, что делается впереди, но инстинкт подсказал ему, что торопиться не следует. Он облизнул губы. У него с собой не было даже ножа, поскольку в класс запрещалось приносить подобные вещи, и сейчас ему ужасно не хватало даже этого простейшего оружия. Таве быстро отступил от прохода и прижался к внешней стене, где превратился в тень. Теперь свет озарил его фигуру сзади. На мгновение, закрыв глаза, Тавин напряг все свои чувства, чтобы понять, что вызвало у него тревогу. Он услышал широкие и очень тихие шаги, кто-то отступал в темноте и почти сразу же почувствовал едкий запах заключённых клетки животных, знакомый аромат чёрного коридора. Сердце затрепетало у него в горле, один из канимов поджидал возле двери в его комнату, ему сразу же пришла в голову мысль о бегстве, но он тут же её отбросил. Ведь в его комнате Китай, не подозревающий об опасности. А может для Канима подобное бегство послужило бы приглашением к нападению. На самом деле, даже если бы у Теви была с собой дюжина ножей, это не слишком бы им помогло. Схватка с Канимом равносильна самоубийству. У него был лишь один шанс выжить после встречи с Канимом. Дерзость и уверенность в себе. «Послушай!» — крикнул Теви в темноту, и в его голосе появились властные нотки. «Что тебе здесь нужно? Почему ты оказался так далеко от чёрного коридора?» Из темноты послышалось низкое рычание. Так конемы смеются. Затем рычание перешло в рэк, и Тави услышал глухой удар. Дверь его комнаты распахнулась внутрь. Луч света, вырвавшийся из открывшейся двери, осветил проход, и Тави увидел, как нечто огромное и мохнатое рванулось сквозь распахнутую дверь в комнату. Оттуда раздался крик, и в ушах Тави запел призывный рок сражения. Он бросился вперёд, услышал шорох клинка покидающего ножны, стук падающей мебели, а затем звериный рёв удивления и боли. Китая издала боевой клич, полный презрительного смеха, но очень скоро его заглушило рычание, а потом Тави оказался на пороге. Посолу Варк заполнял всё пространство маленькой комнаты. Он стоял в такой низкой стойке, что мог бы вызвать смех, если бы в следующий момент с удивительной быстротой не бросился на Китая. Девушка успела забраться на шкаф, её глаза горели, губы искривила яростная усмешка. В одной руке она держала свой нож, клинок которого потемнел от крови, а в другой нож Тави. Варг потянулся к ней, и она нанесла удар сразу двумя клинками. Кровь брызнула на потолок. От рыка Варга затряслась комната, и он небрежным ударом перевернул шкаф. Девушка вскрикнула и упала, но приземлилась сразу на четыре конечности, как кошка. Несмотря на быстроту своей реакции, она не сумела избежать лапка Нима, и тот поднял её в воздух и встряхнул, как терьер мог бы встряхнуть крысу. Ножи выпали из её рук, и Варг развернулся лицом к двери. Всё это время Тави продолжал двигаться, Когда Варг повернулся к нему, он уже успел схватить тяжёлый глиняный кувшин с водой, стоявший на столе возле двери, и швырнул его двумя руками, вложив бросок в всю свою силу. Кувшин разбился о морду Варга, заставив того отступить на шаг. Налитые кровью глаза широко раскрылись от удивления, боли и гнева. Тёмные губы обнажили бело-жёлтые клыки. «Отпусти я!" прорычал Тави, одновременно швыряя под нос, на котором стоял кувшин. Но Варг небрежным движением руки отбросил Китай в сторону и прыгнул на Тави. Тот увидел лишь темный мех, налитые кровью глаза и клыки. Конем ним ударил его, и Тави поразила сила удара. Казалось, он весил не больше пёрышка. Он отлетел футов на десять и оказался на спине. «Алиранец!» – выдохнула Китай. Варг зарычал, склонившись над Тави. Его белые зубы светились в темноте. «Следуй за мной, или она умрёт!» Варг развернулся и побежал вдоль ряда дверей. А затем выскочил на открытое пространство двора к решетке, откуда можно было спуститься в подземелье. Тави бросил взгляд в сторону Варга, и с его губ слетело проклятие. Он скатился на ноги, и схватил оба ножа, потом взял свечу, вставил ее в маленький жестяной светильник и побежал вслед за послом Варгом. Тави понимал, что это безумие. Он не мог драться с Варгом и одержать победу. Более того, в схватке с канимом у него не было никаких шансов. Но он не мог позволить Каниму забрать Китай, как не мог предоставить девушку её судьбе, ведь она прибегла к его гостеприимству. Тави знал, что Каним слишком быстр, и он сумеет догнать его только в том случае, если сам Варк этого захочет, но выбора у Тави не было. Он обещал Китае, что она не будет одна, и пусть он лишится жизни, но выполнит своё обещание.